Глава 39. Вот бы мне кто-нибудь сказал, чего я хочу. Третьи сутки я лежала в кровати. После обморока от угодившего мне в голову куска стены, я очнулась в своей золотой комнате в Королевском дворце. Затылок побаливал, но не смертельно. Все остальное было в целости и сохранности. Я ела, пила, спала и часами апатично смотрела в одну точку, не желая ни о чем думать, особенно о том решении, которое обязана принять. Еще меня брала жуткая досада, что опять пропустила боевик с Родериком в главной роли, так и не увидев, как он разделался с цветным ящером. Почему-то все самое интересное в этом мире проходит мимо меня, а я получаю только шишки до да обмороки, и Родерика за эти три дня я так и не видела, только записку от него получила. Ее я хранила под подушкой и каждые полчаса перечитывала. Зато через мою спальню прошла целая толпа других мужчин, причем исключительно сановных и облаченных властью. Его Величество Дангор, начальник службы королевской безопасности, дознаватель Зорвил и королевский инквизитор с упорством маньяков-потрошителей трясли меня, пытаясь получить какую-то важную для них информацию. На инквизитора я теперь смотрела совсем другими глазами. Картина, как он вытаскивает меч и, преображаясь буквально на глазах, уверенно встает перед ящером, до сих пор не давала мне покоя. Непрост, ой, непрост этот злобный дедуля со скверными манерами. Так вот, вопросы мне сановные мужчины задавали всякие разные, а рассказать хоть что-то про нападение даже не потрудились. Отделались общими фразами — твари уничтожили расследование ведется единственное что я узнала в этот раз проникновению никто не помогал и на мирцы сами прорвались в академию разрезав защитный магический купол елизавета вы не спите на пороге комнаты стояла изящная блондинка в простом но весьма элегантном и явно дорогом платье я приподнялась но вставать с кровати даже не подумала Женщина прошла в комнату и остановилась напротив, внимательно рассматривая меня блестящими карими глазами. Я все-таки приняла сидячее положение. Даже не пытаясь изобразить радушие, указала ей на кресло, стоявшее рядом с кроватью. Дама изящным движением села и представилась. — Меня зовут Салара. Я мама Родерика. — Очень приятно, дама Салара. Я постаралась, чтобы мой ответ не прозвучал грубо, но равнодушие в нем не услышал бы только глухой. «Как ваше самочувствие?» Женщина сложила руки на коленях и склонила голову на бок, продолжая рассматривать меня круглыми глазами, словно любопытная птица. «Все в порядке, спасибо». Повисла пауза. Гостья смотрела на меня. Я рассматривала свои руки и кольцо с синим камешком, которое мне надел Родерик. «Елизавета, я могу задать вам личный вопрос?» «Ой, прекрасная дама, члены вашей семьи только и делают, что задают мне вопросы, не спрашивая моего разрешения, и почти всегда личные. Откуда вдруг у вас такая деликатность?» Не озвучив ничего из своих мыслей, я просто кивнула. «Родерик», — медленно проговорила Салара: — «вам совсем не нравится мой сын, Елизавета?» Я пожала плечами. «Мой ответ на что-то повлияет?» «На многое, Елизавета, очень на многое». «Но вы же сами все знаете, дама Салара. Зачем вам нужен мой ответ?» Она грустно кивнула и после паузы задала следующий вопрос. «Тогда почему вы не отвечаете на его чувства и предложения?» «Не хочу. Надеюсь, равнодушие моего тона подтолкнет ее отстать от меня». «Там, откуда вы пришли, есть кто-то, кто ждет вас?» — Не удивляйтесь, Елизавета, — торопливо пояснила мама Родерика, заметив, как я напряглась. — У меня есть близкая подруга. Я рассказала ей о вас, и она кое-что мне подсказала. До того, как выйти замуж, ее звали Регина Горынина. Салара произнесла имя и фамилию по-русски и с жутким акцентом. — Да, Ваше Величество Королева Салара, про эту подругу я уже успела узнать. И ее история меня окончательно успокоила, что с попаданками в этом мире ничего страшного не творят, чего я так долго боялась. «Вы имеете в виду, есть ли у меня возлюбленный?» Я, наконец, подняла на гостью глаза и после ее кивка продолжила. «Нет, у меня никого нет. Дома меня ждут только сестра и тетя, и друзья. Но это не значит, что я хочу остаться в этом мире. Я хочу домой, дама Салара». «Тогда зачем вы выбираете себе мужа? Я не понимаю». В голосе женщины чувствовалось искреннее недоумение. «Чтобы вернуться в свой мир», — с трудом выдавила я из себя. «Как ей объяснить про демона и условия возвращения домой?» Недавно Винтороги снова наведывался ко мне. Показал светящуюся татуировку на плече в виде звезды с тринадцатью лучами, два из которых погасли. Две участницы того ритуала на Хэллоуин уже выполнили свои желания и вернулись на Землю. «Ты давай, Крикуха, поторапливайся с исполнением, а то я из-за таких, как ты, домой попасть не могу. А у меня там... Устал я между чужими мирами болтаться. Хочу вернуться к себе», — грустно пожаловался демон. Я ему тогда честно сказала, что прекрасно его понимаю, потому что я тоже чувствовала себя в этом мире чужой. И пусть сам по себе, мир мне очень нравился, его магия, которую я начала понимать и видеть, академия с ее роскошной библиотекой и столовой, где кухонные духи готовили самую вкусную еду, какую мне довелось пробовать, студенты, которые оказались потрясающе интересными ребятами, мой огур-огурел, которого надо спасать, потому что у него беда, да даже пирожные, которые благодаря щедрости короля я теперь могла покупать почти каждый день, такие вкусные каких я никогда не ела на земле, мне тоже безумно нравились все это делало мою жизнь здесь интересной захватывающей и вызывало желание жить и изучать все это дальше, но я не могла остаться и объяснить причину этой глядящей на меня с упреком женщине я тоже не могла, потому что я прекрасно знала кто такой родерик Сторвил. после того сна где я увидела раскрытую книгу с его портретом. Я пошла в библиотеку, отыскала книгу и прочитала все, что в ней было написано про Сторвила, удивляясь, почему я не догадалась обо всем раньше. Вот только мою проблему это знание никак не решало. Выйди я замуж за Родерика, и я тут же окажусь на земле, потому что он молодой и красивый ректор Королевской военной академии на западе страны, а еще он наследник, вернее претендент на трон после своего отчима, короля Донгора. у которого нет родных сыновей. Их двое, претендентов, дизраэлов, Родерик и Стэнфил Гранис, двоюродный племянник Дангора. И если я выйду за Родерика, а потом исчезну, убравшись на землю, он точно не сможет занять трон. У короля должна быть королева, а не штамп в паспорте, и непонятно, куда исчезнувшая жена. Наверное, со временем Родерик сможет официально развестись со мной и выбрать в жены подходящую драконицу – но шансов занять королевский трон при таком раскладе у него практически не будет. А остаться в этом мире и быть с ним порознь для меня означает «нет, не смогу». К тому же вряд ли здесь мне дадут возможность оставаться свободной женщиной. Это не для красной драконицы. Единственной, мать его, и неповторимой, которая должна народить как можно больше цветных драконят для этого мира. Дангор так или иначе добьется того, что я окажусь замужем за нужным ему драконом. Избегать от него нет смысла. Где гарантия, что в другом мире со мной не поступят намного жестче, чем здесь? Вот поэтому я и не могу выйти за Родерика, а должна набраться решимости. И как бы ни было мне больно исчезнуть из этого мира, сказав «Да, вози Дебраска».